и варит на слабом огне 3-4 часа, затем пор пока жир не станет прозрачным. Прозрачность указывает на то, что вся вода уже выпарилась. Затем процеживают через салфетку или марлю. Выжимки можно использовать для заправки каш. Охлаждают и хранят в холодильнике под плотно закрытой крышкой. Из многочисленных способов приготовления мяса Запекание и брезирование его раньше использовались значительно чаще, чем в наше время. Эти способы тепловой обработки разнообразит вкус мяса, придают ему сочность и аромат. Запекать можно сырое, пожаренное и припущенное мясо. Его заворачивают в тесто и доводят до готовности в духовом шкафу. Сырое мясо сначала маринуют и обсушивают на полотенце. Тесто готовят на воде из ржаной или пшеничной муки. Оно должно быть хорошо вымешанным, легко отставать от рук и стола. Тесто раскатывают, кладут на него мяса и края защипывают. Толщина коржа зависит от величины запекаемого куска. Чем он больше, тем толще должен быть корж, от 5 до 1,5 см. Начинают запекание в горячем духовом шкафу, чтобы тесто быстрее зарумянилось. Потом нагребу уменьшают. Если это не сделать, тесто начнёт гореть, а мясо останется не прожаренным. Посуду крышкой закрывать не следует. Бризирование это тоже тушение. Разница только в том, что тушат мясо обжаренное, а бризируют сырое. Его зальвают небольшим количеством бульона или бриза, жир у поверхности бульона, и накрыв посуду крышкой, повышают духовой шкаф. Готовое мясо на несколько минут откваивает, чтобы оно зарумянилось. Одним из популярных в XVIII-XIX веках напитков был сбитень. Его продавали в трактирах и чайных, на улицах, базарах и ярмарках. И на стройные гости, приезжавшие в Россию во времена Петра I, называли сбитень русским глинтвейном. Возможно, потому, что в его состав входит вино. Правда, для уличной распродажи сбитень варили без вина. Со временем мода на чай вытеснила сбитень, хотя вкус этих напитков и действия их на организм разные. Ниже приводятся некоторые забытые кулинарные рецепты из расчета на четыре порции. Надеемся, они помогут хозяйкам разнообразить арсенал своих домашних блюд. Холодные блюда. Колбаса с луком. Вареную колбасу нарезать тонкими ломтиками. Уложить в салатник или на блюдо. Сверху поместить нарезанный тонкими кольцами лук. Полить горчичной заправкой. Посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки или укропом. Колбаса 300 граммов. Лук репчатый 60. Заправка горчичная 60. Лук. зелень петрушки или укропа. Винегрет с мясом. Отварное или жареное мясо, приготовленные овощи нарезать тонкими ломточками, соединить, посолить, поперчить и заправить майонезом с добавлением соута южный. Украсить дольками крутого яйца и кусочками овощей. Мясо, готовое 160 г. Картофель 400 г, огурцы солёные 120 г, одно яйцо, свёкла 350 г, майонез 60, соус южный 40 г, овощи маринованные 80 г, соль, перец по вкусу. Винегрет с рыбой. Подготовленные продукты нарезать тонкими ломточками, соединить и заправить майонезом или горчичной заправкой. Выложить в салатник. и украсить зеленью и кусочками продуктов, входящих в состав блюда. Рыбоотварное филе 240 г, картофель 200 г, помидоры 60 г, морковь 60 г, свекла 40 г, горошек консервированный 40 г, огурцы соленые 60 г, фрукты маринованные 60 г, майонез или заправка горчичная 30 г, соль, зелень по вкусу. Колодец из рыбы. Студень. Оконья чистить, выпотрошить, промыть, отварить с луком.